Глава 3 Первая экспедиция на МакКинли. Вернувшись в Америку, Кук познакомился у друзей с 24-летней Мэри Фидель Хант, состоятельной вдовой, жившей со своей 4 дочерью Руфью. 10 июня 1902 года, в день своего 37-летия, Фредерик Кук женился во второй раз. Примечание. Первая жена Кука умерла. Конец примечания. Он удочерил Руфь и купил большой дом в шикарном районе Бруклина. Его медицинская практика расширилась. Знакомый с Куком врач рассказывал, он был одарен умом и рассудительностью высшего порядка, что притягивало к нему большое количество пациентов и внушала доверие, которое не могли разрушить ни время, ни отлучки. После возвращения Кука из долгих поездок, его пациенты не только возвращались, но и убеждали своих друзей обращаться за его профессиональным советом. Примечание. Цитируется по «Имс, вина, луз, ол», «Доктор Кук и the thief of the North Pole», «Бостон, Торонто», little Браун and company 1973 год. Конец примечания. Доктор одним из первых в США обзавелся рентгеновской установкой и сменил конный экипаж на непривычный пока автомобиль Франклин. Но преуспевающего врача и счастливого семьянина с прежней силой притягивали высокие широты. Доктор Кук Прочел объявление Пири об экспедиции в Гренландию 11 лет назад. Сообщение Дежерлаша о плавании Бельжики в Антарктиду 5 лет назад. Теперь же полярный зов материализовался в статье Брукса и Риббена «План восхождения на гору Маккинли», напечатанной в январе 1903 года в журнале National Geographic. Примечание. Брукс энд Риэбурн, План оф Клаймбинг Матск Маккинли, National Geographic, January 1909 год. Конец примечания. Первое сведения о громадной горе Тэнада, в будущем Маккинли, пришли в цивилизованный мир в 19 веке от русских, ибо Аляска в ту пору принадлежала России. Примечание. Названия Тенада и Денали не идентичны, хотя, по мнению лингвистов, могут происходить от одного и того же слова языка коренных индейцев Аляски, от Абасков. Денгандна. Конец примечания. состояние расстояния 70-80 верст, Во время своих походов по дебрям Центральной Аляски эту гору увидели Федор Лаврентьевич Калмаков, Андрей Кондратич Глазунов и семён Иванович Лукин. В 1839 году гора Тенада нашла свое место на географической карте, изданной в Санкт-Петербурге на немецком языке Фердинандом Петровичем Врангелем, который с 1830 по 1835 годы был главным правителем Русской Америки. Первым ученым, исследовавшим внутренние районы Аляски после русских, стал американец Уильям Долл. Из устья Тананы, левого притока Юкона, он рассматривал обширную панораму внутренних гор Аляски. На карте, которую дол опубликовал в 1870 году, изображен могучий хребет, дуга с выпуклостью, смотрящей на северо-запад. Именно дол предложил название, хорошо известное сегодня, Аляскинский хребет. В 1875 году торговец и старатель Артур Харпер, сплавляясь на плотах по Танане, увидел Аляскин. Огромную ледяную гору в южном направлении Примечание Мур, Маккинли, The Pioneer Climbs, University of Alaska, Seattle, The Mountaineers, 2000 год Конец примечания Харпер, первый американец, через 45 лет после русских свидетельствовавший О. Мак 1897 год, отмечен двумя событиями. Первое – покорение итальянской экспедиции герцога Абруцкого горы Святого Ильи, которая считалась пределом высоты на Аляске. Примечание. Открыто второй камчатской экспедиции Витуса Беринга 16 июля 1741 года в день Святого Ильи. Конец примечания. Второе. Вояж золотоискателей в глубь страны и их рассказ о том, что среди северных вершин Аляскинского хребта существует пик, превышающий высоту горы Святого Ильи. То есть, с одной стороны, рекордная высота пала, а с другой выяснилось, что она вовсе и не рекордная. За пять месяцев до радости итальянцев на вершине святого Ильи 24 января 1897 года газета «Нью-Йорк-Сан» опубликовала статью золотоискателя Уильяма Дики о его захватывающем путешествии летом 1896 года вверх по реке Цуситне. Дики писал «Мы назвали наш огромный пик» горой Маккинли в честь Уильяма Маккинли из Огайо, ставшего президентом. Сей факт оказался первой новостью, которую мы услышали на обратном пути из этой дикой и восхитительной местности. Мы не сомневались, что данный пик – самый высокий в Северной Америке, и подсчитали, что его высота свыше 20 тысяч футов. Примечание. Цитируется по... Мур, Маунтэн Маккинли, The Pioneer Climbs, Юниверсити ов Аляска, Сиэтл, The Mountaineers, 2000 год. Конец примечания. Из позапрошлого века дошла до нас и такая забавная история. Дики спросили, почему он и его друзья решили назвать пик так поразивший их воображение именем Маккинли, Старатель объяснил, что в удаленных глухих районах Аляски к его группе присоединились два золотоискателя, неистовые сторонники свободной чеканки серебра. За несколько недель они доконали своих хозяев аргументами в пользу серебряных денег. Остроумный Дики решил отомстить за нудным парням и назвал гору именем их знаменитого оппонента, президента МакКинли, твердого сторонника золотого стандарта. В 1902 году, выполняя задание геологической службы Соединенных Штатов, геолог Брукс прошел маршрут от залива Кука до реки Юкон. 6 августа он сделал горделивую запись. Я смотрел на крутые склоны горы Маккинли, находившиеся всего в 9 милях от места, где я курил свою трубку. «Ни один белый человек никогда раньше не доходил до подножия этой горы. Но я зашел гораздо дальше, туда, где никогда не ступала нога даже индейца-кочевника в макасинах. Примечание. Цитируется по Мур Маунтин Маккинли, The Pioneer Climbs, University of Alaska, Seattle, The Mountaineers, 2000 год. Конец примечания. Идея покорить главный пик североамериканского континента захватила доктора Кука. Дело казалось престижным, а пример герцога Абруцкого воодушевлял. В 1897 году итальянец поднялся на гору Святого Ильи, а через три года дошел до рекордной точки на пути к Северному полюсу. Гренландия, Антарктика, Аляска. Более чем убедительная череда достижений на дороге к полюсу. Экспедиция на МакКинли, задуманная Куком, выглядела грандиозным предприятием, состоявшим из трех самостоятельных частей. Пути к подножию горы, восхождение и возвращение к людям. Руководителю предстояло найти финансы, подобрать снаряжение и подыскать спутников. Подготовку Кук начал с изготовления специальной палатки, прототип которой вместе с Амунсеном испытал в Антарктике. Дэвид Аберкромби, владелец магазина спортивных товаров на Манхэттене, вспоминал. «Я впервые встретился с доктором Куком, когда он пришел ко мне и рассказал, какого типа палатку намеревается взять на гору Маккинли». Он хотел, чтобы она была изготовлена в форме восьмигранной пирамиды, чего мне никогда ранее не приходилось делать. Затем он выбрал для нее чрезвычайно легкий шелк. Я сказал ему, что, по-моему, материал недостаточно прочен, но он твердо возразил, что понимает лучше моего. Это заставило меня улыбнуться, поскольку я занимался этим делом годами и считал, что прекрасно знаю, какого качества нужен материал для противостояния суровым погодным условиям. Но спорить с доктором Куком оказалось бесполезно. Все равно он сделал бы по-своему. И так оно и вышло. Я сшил палатку, и в итоге она отлично прослужила на горе Маккинли. Она весила не более трех с половиной фунтов, и ее можно было сложить так, чтобы поместить в большой карман. Примечание. Нью-Йорк Таймс. Сентябрь. Восьмое число, 1909 год. Конец примечания. Добавим, что палатка Кука не имела специальных стоек, а центральный кол заменял ледоруб. Первым членом команды стал 21-летний Ральф Шейнвальд, студент Колумбийского университета Участник экспедиции Болдуина Циглера к Северному полюсу, член Арктического клуба Америки, отец Ральфа, богатый фабрикант, вложил в экспедицию Кука одну тысячу долларов. Примечание. В среднем 1 доллар США периода 1903-1909 годов приблизительно соответствовал 27 долларам в 2014 году. Данные приведены по Вильямсон Самуэл 7 ways to compute the relative value of a US dollar amount 7074 to present Measuring worth 2015 год Конец примечания Всю последующую жизнь Кук и Шенвальд будут друзьями Затем был приглашен Роберт Дан. 26-летний журналист, которого Кук назначил геологом, летописцем и своим заместителем. Тетя Роберта, Анна Хантер, тоже поддержала экспедицию суммой в одну тысячу долларов. О Дане следует сказать подробнее. Куку его рекомендовал Линкольн Стефенс, редактор New York Commercial Advertiser, Молодой человек обладал опытом дикой жизни, искал золото на Клондайке, исследовал вулкан горы Врангеля на Аляске, в качестве репортера ездил на остров Мартиника спустя две недели после извержения вулкана Пелле. Стефенс был уверен, что состояние духа участников трудной экспедиции и словесные рассказы о ней – разделяет пропасть в автобиографии он писал я видел немало арктических исследователей читал их книги и слышал их росказни все они опускали худшие моменты своих споров и депрессий являющихся неотъемлемой частью истинной человеческой натуры при таких испытаниях примечание Стефенс The Autobiography of Lincoln Steffens. New York: Knopf, and Company, 1931 год. Конец примечания. Цель Дана, неизвестная куку, -ку, состояла в том, чтобы присоединившись к экспедиции, рассказать, так сказать, всю правду. Ведя дневники, ставшие основой статей и книги, Журналист решал эту задачу последовательно, не заботясь о том, чтобы не обидеть своих товарищей по путешествию. Дан был разоблачителем, но важно, что беспощадно он относился и к самому себе. Стефанс прекрасно знал недостатки своего протеже. Взяв его на работу в Нью-Йоркскую газету, он вскоре убедился, что новый сотрудник – источник постоянных неприятностей. По мнению шефа, Дан не питал уважения никому и ни к чему. Стефанс рассказывает, метод его беседы состоял в том, чтобы вытягивать из людей все до тех пор, пока он не находил что-то, что они чтят как святыню, а затем он на эту святыню плевал. Он плевал и на всех нас, и на все наши чувства. Над теми, кому он был по душе, он насмехался, и вскоре с ним никто не разговаривал. Но я не желал увольнять его. Я объяснил ситуацию и попросил его помириться с другими репортерами. — Вы хотите, чтобы я поговорил? да наглянулся в поисках кого-либо и, увидев Катана, продолжил. — Так вот взял и поговорил с Каганом. «Да», — сказал я. «Хорошо. Я поговорю с ним только для вас». И, подойдя к Кагану, он спросил. «Послушай, Каган, почему это вы, евреи из Иссайда, никогда не моетесь?» «Что было делать? Мне пришлось уволить Дана». Примечание. «Стефенс. The Autobiography of Lincoln Steffens» Нью-Йорк Харкаут brace and Company 1931 год Конец примечания Рассказывая о приключениях на Аляске в своих отчетных журнальных статьях и книге, Кук был сдержан, а Дан, напротив, в своих публикациях, крайне эмоционален и откровенен. Многое мы узнаем о Куке из прозы Дана, и исторический журналист считается едким обличителем доктора. По мнению автора, это совсем не так. Данн изображает руководителя экспедиции как романтика и одновременно прагматика, человека, постоянно сомневающегося, но упрямого и принимающего твердые решения, абсолютно бесстрашного и физически очень сильного. Все это кристаллизуется на фоне раздражения и взвинченности самого журналиста. Очень сложные внешние обстоятельства и поведение окружающих почти постоянно вызывают у него раздражение и обиды, при этом он то и дело оговаривает себя, мол, я тоже не золото. Мэри Кук отнеслась к предстоящей экспедиции мужа с большим энтузиазмом и собралась на Аляску вместе с ним. В мае 1903 года супруги, оставив руфь родственникам, выехали в Сиэтл, где к ним присоединились Дан и Фред Принц из Дарби, штат Монтана, погонщик лошадей и проводник, выполнявший такие же обязанности в прошлогодней экспедиции Брукса, заядлый любитель табака. В Сиэтле в состав экспедиции, достаточно случайно, вошел Уолтер Миллер, как фотограф. Дан называет его «неуклюжим горожанином» с тихим голосом, которому трижды отказывали. «Миллер спустился нас проводить», — продолжает Дан, — «и был взят на борт». Примечание «Дан, across the forbidden tundra». The Outing Magazine, январь 1904 года. Конец примечания. Шестой участник нашелся уже в пути на острове Каяк. Это был Джон Кэролл. По словам Дана, темноволосый, высоколобый Аполлон, ирландских кровей. Примечание. Дан называет его Джеком, уменьшительным именем от Джона, Dan Across the Forbidden Tundra. The out in Magazine, January 1904. Года. Конец примечания. Главным финансовым ресурсом стали деньги миссис Кук и аванс журнала Harper's Monthly за статьи, которые начальник должен был написать. Часть средств поступила от Герберта Бриджмана. Примечание. Бизнесмен в Нью-Йорке Секретарь арктического клуба Пири, в ту пору помогавший Куку, в скором времени главный дирижер действий, направленных на уничтожение Кука. Конец примечания. Из статьи Кука. Около полуночи 23 июня Санта-Ана бросила якорь в заливе Кука в полумиле от берега около поселка таёнок Был сильный прилив и вода неслась вдоль борта судна, как быстрый речной поток. Стояла ясная, бодрящая и довольно светлая ночь. В три часа мы приладили ремни к первой из лошадей и перебросили ее через борт, откуда ей предстояло доплыть до берега. Другие лошади совершенно обоснованно запротестовали против такого обращения, и их сопротивление оказалось настолько велико, что нам пришлось придумать другой способ выгрузки их с борта в воду. Мы заводили их в обычный бокс для лошадей, которые затем поднимали из трюма и опускали в воду. Далее с большой осторожностью принуждали лошадей погружаться в ледяную воду залива Кука, и люди в лодках направляли их или сопровождали к берегу. За несколько часов... Лошади и снаряжение были благополучно доставлены на берег, после чего Санта-Ана подняла якорь и ушла в открытое море. Мы же остались решать задачу, как попасть в горе Маккинли. Примечание. Кук. Америкас Анккред Маунтэн. Харперс Манфли Магазин. Январь-февраль 1904 года. Конец примечания. Безрадостный Тайонек, находившийся во власти комаров, разочаровал миссис Кук, и она выбрала для себя, как выразился доктор Кук, более благоприятное побережье в окрестностях Валдиза. Примечание. Курортное место на юге Аляски. Кук. To the top of the continent. Нью-Йорк w пейдж and company 1908 год reprint published бай фредерик кук society 1996 год конец примечания путь к горе маршрут доктора кука 1903 года изображен на карте в его отчетной статье 1907 года. Открыватели горной аляски продвигались вверх по рекам на северо-запад. Преодолев Аляскинский хребет и оставаясь, что называется, по ту сторону, этой большой подковы, они приблизились, как кинли, и дважды штурмовали заоблачную вершину. После опасных альпинистских уроков движение по северным отрогам Аляскинского хребта возобновилось. Кук отыскал ранее неизвестный перевал, и путешественники, перейдя через него по воде, на плотах возвратились в залив Кука. Не будем педантично прослеживать их путь к Маккинли, два вертикальных взлета и обратную дорогу. Задача совсем другом. Используя достоверные первоисточники, рассказать о взаимоотношениях людей во время трудных и опасных приключений, о Куке, о Дане, роль которого в судьбе Кука как его жестокого критика, повторим это еще раз, сильно преувеличена. Статья Дана. В текст журналист вставляет свои дневниковые записи. 27 июня. Сегодня утром доктор оставил меня ответственным за караван, взяв Миллера и половину снаряжения для подъема на лодке с помощью шестов, и бичевы. Примечание. Караван. 15 лошадей навьюченных грузом по 70 килограммов. Конец примечания. Доктор не курил, что заставляло меня чувствовать неудобство. До последнего момента никто не знал, кого отправят с лодкой. Он принял решение экспромтом, ни с кем не посоветовавшись. Реальность нас потрясла. Ноги по щиколотку проваливались в плотный желтый мох, а невысокие дрожащие пыри разделяли маленькие озерца. То одна, то другая лошадь внезапно проваливались, беспомощно брыкаясь и ворча. Животные совершенно теряли голову. Казалось, они хотят выпрыгнуть из озерца. Мы тащили, тянули, пинали их, Снимали с них тяжелые мешки, вытаскивали на берег, тянули веревками, привязанными за шею и хвост, лили в ноздри воду, пока они не начинали шипеть, как змеи. Одну вытаскивали, другая проваливалась. О, как мы ругались! Разгоряченные, голодные, сбитые с толку, обезумевшие от гнуса, мы сражались по грудь в желтом дерьме, распутывая скользкие подпруги разгружая и нагружая дрожащих, выбившихся из сил животных, и так без конца. Это была пытка. Кто-то сказал «Привал». Фред посмотрел на меня. «Как скажешь». «Ты у нас, доктор», — произнес он, растягивая слова. Ответственность сдерживает. «Мы устроили лагерь. Корма для лошадей нет». Вода мутная, и все же Фред, который ходит так тихо и так уверенно, когда все подавлены и потеряны, который, кажется, и не дотронется до сковородки, вызвался испечь хлеб. 28 июня. Вчера был только намек на сегодня. Кальвин, когда создавал свой ад, видимо, был на Аляске. Примечание. Речь идет о Жане Кальвине, 1509-1564 год, французском богословии и реформаторе церкви, основателе кальвинизма, в своих сочинениях описывающим и ад. Конец примечания. Но, черт возьми, мы это сделаем, а если нет, то не по нашей вине. 29 июня. Когда Буланая в третий раз провалилась в озерцо, а я последовал за ней, чтобы вытащить, я обрызгал Джека, и тот пять минут осыпал меня проклятиями. Он ирландец, поэтому ругань ничего не значит. Позже я извинился. Он сильно удивился. Он работает неистово и думает, что никто больше так не умеет. Хайрам прозвище Шейнвальда, совершенно шокирован. У него настоящее ляскинское цепенение. Он не может двигаться, или думать, или слышать. Он даже не знает, как готовить пищу. И не видно, что бы хотел научиться. Он совершенно лишён инициативы. Но я ему сочувствую. Девять человек из десяти, попавшие сюда из города, оказались бы вдвое хуже, вообще бы не выдержали. Однажды я услышал, как Хайрам пел песенку своего колледжа, а Джек, обругав доктора, Хайрама, принца и всех вместе, начал вдруг потрясающе насвистывать ирландскую балладу. «У нас просто классная команда!» 1 июля. Сегодня утром я чуть не обезумел от гнуса, Пока готовил рис, став, как обычно, на час раньше других, Хайрам совершил геройский поступок. Увидел болотную курочку, подождал, пока лошади отойдут в сторонку, 10 раз плюхнулся в лужу в 10 ярдах и попал точно в голову большому буланому «Аляска — не место для маленьких мальчиков с дамскими ружьями», обронил принц. Примечание. Done across the forbidden tundra. The outing magazine, январь 1904 года. Конец примечания.